Глава десятая. Было, наверное, часа два ночи. Лауру сморил сонно, она только успела потянуться ко мне, коснулась носом моей щеки, но поцелуй завял на полпути, и она замерла. Так дети засыпают прежде, чем успевают поудобнее устроиться. Я лежал с открытыми глазами. В темноте чуть теплился розовый ночник. Все опять свелось к отчаянной борьбе с изношенным, отказывающимся служить телом, которым подменили мое и закончилась жалкой победой. После страшного нервного напряжения погрузился в транс, боль притуплялась, и, не дозрев, гасли мрачные мысли. Руки, ноги, спина тяжелели, а внутри, в свинцовом телесном скафандре, гнездились полные опустошенности и ничтожества. Раскинулась нулевая зона, куда инкогнито со знакомительным визитом нагрянула смерть. Вдруг я услышал легкий скрип — Шорох быстрых шагов по паласу, и снова тишина. Но там, где мне почудилось движение, глаза как будто различали во тьме сгусток тьмы поплотнее. Я нащупал выключатель, включил свет. Все произошло в одно мгновение. Прыжок, и горло горлу мне приставлен нож. Парень в фуражке и костюме личного шофера. Под ремешок на плече засунуты черные перчатки с хищно растопыренными крючковатыми пальцами. Куртка распахнута. Под ней белеет облегающая футболка. Лицо немыслимой звериной красоты. Черные брови сошлись на переносице, угрожающие сжатые губы, выражение холодной решимости на лице сейчас убьет. Дернись я, и все будет кончено. Мне не придется глотать позор, смиряться и свыкаться. Но я не шевелился. Мне хотелось остановить время, продлить эту возможность избавления — насладиться сполна внезапным приливом невесомости, свободы и энергии, что подтянул обвисшие пружины в разболтанном механизме. Я улыбнулся, и лицо его тревожно дрогнуло. Должно быть, первый раз за долгое-долгое время улыбка моя была правдивой и не скрывала, а показывала истинные чувства. Нож чуть сильнее вжался в кожу, не в середине шеи, а у самой сонной артерии, Разбирается малый. Не помню, чтоб с тех пор, как я запаковался в защитную броню иронии, мне довелось хоть раз опять почувствовать себя самим собой. Даже дыхание не участилось, полное спокойствие. Выходит, я не так уж изменился, нутром остался тем же, что в войну при немцах. «А раб», — подумал я сначала. Но острие ножа, представленное точнёхонь как к смертельной точке, Вдруг вызвало вспышку в памяти. Яркое небо Андалусии и смерть быка от шпаги Хуана Бельмонте. Я видел этот бой, а вскоре старый, уставший от жизни Матадор, прикончил сам себя, застрелился из ружья. Как хорошо. Вот он я настоящий. Рядом ровно дышала Лаура. Меня обожгла тревога, как бы она не проснулась, Меньше всего я хотел, чтобы Лаура испугалась. Значит, хватит предаваться упоительным воспоминаниям о себе. Нож горлу мне приставил не заброшенный в наш тыл на парашюте немецкий диверсант, а заурядный гостиничный вор, который не решался ни убить, меня ни уйти, потому что я мог дотянуться до звонка и поднять тревогу. Лицо бедняги заблестело от пота. Жалкий любитель. Воришка нарядился шофером, чтобы его не остановили на входе, «А теперь не знает, что делать». Я взялся рукой за лезвие и отвел нож в сторону. У вора забегали глаза, он растерялся, струсил. «Глядишь, ошалеет от страха и правду убьет». Я отпустил нож и протянул руку к звонку. Теперь ему оставалось либо полоснуть меня по горлу, либо перестать строить из себя крутого и признать, что он всего-навсего мелкий воришка. И именно это он и сделал. Потряс ножом впустую... Схватил с тумбочки золотые часы и попятился к двери. «Спуститесь лучше по чёрной лестнице, как выйдете налево», — сказал я. Забавно, как он отреагировал. Хрипло пробормотал «Си, сеньор!» и выскочил вон. «Примечание, да, сеньор? Конец примечания. Я мог позвонить вниз, и вора поймали бы раньше, чем он успеет добежать до первого этажа» но я всегда сочувствовал диким животным. Требовать, чтобы им отвели заповедники, и звать полицию всякий раз, когда какая-нибудь особь забредет в дорогую гостиницу, это слишком легко. Я словно все еще видел лицо молодого хищника, его наэлектризованное, застывшее в предельном нервном напряжении тело. Даже в 20 лет я не походил на него. Был белобрысым, нормандская кровь и смахивал на немца но если б можно было начать все заново, если б мне предложили самому выбирать себе внешность, я бы не отказался заполучить для новой молодости эту грацию другой расы и это вспоенное другим солнцем лицо. Си, сеньор. Гранада, Кордова. Скорее, Андалусия. Бледный розовый ночничок вдруг стал совсем ненужным. Его расставил приоткрытой дверь, так что в гостиную из коридора проникал яркий свет. Я встал и закрыл ее, а прежде чем снова лечь, склонился, стоя у кровати, над безмятежно спящей Лаурой. Она лежала на спине, одна рука с раскрытой, как не поцеловать ладонью, была закинута на подушку, вторая терялась где-то в собравшихся под нашими телами простынных складках. Губы полуоткрыты, и снова я украдкой сорвал с них сладкое мгновение, а точно мальчишка, что темной ночью рвет яблоки в чужом саду. Прикоснулся слегка, чтобы Лаура не проснулась, и чтобы ничто не потревожило ночную тишину, залитого луной пустого сада. Пускай себе его хозяин витает в снах. Не знаю почему, во мне вдруг окрепла спокойная уверенность, как будто я преодолел какой-то барьер, Нашел выход из тупика, как будто дикое звериное начало дало мне надежду на обновление, на то, что жизнь не кончилась. Сон не шел. Ночной вор так и стоял передо мною, подбоченясь, широко расставив ноги, стоял и вызывающе смотрел мне в глаза. И то ли правда был оттенок иронии в его взгляде, то ли это я наделил его частицей того, чем сам располагал в избытке. Неоспоримые атрибуты самца дразнили тугим бугром на кожаных штанах. Я не думал, что память у меня такая цепкая. Длинные, с молодым здоровым блеском волосы, черные брови в разлет, выступающие почти азиатские скулы над впалыми щеками, и во всех чертах сквозит неутолимая первобытная алчность. Руис, прошептал я, Руис, так тебя будут звать.